Глава сороковая К вдове Эликперова я тоже отправился, будучи Деминым. Вдруг обнаружил, как удобно, оказывается, иметь возможность изменять внешность по собственному желанию. Я шел по улице, немало не беспокоясь о своей безопасности, и на прохожих посматривал несколько свысока. У меня было такое чувство, что я невидим. Я вижу всех, а они меня — нет. Вот что значит лишиться на время своего лица. Ты как бы выпадаешь из привычной жизни. Ты другой. Это было великолепно. И в душе я смеялся над неумехой Ореховым. Вдова приветствовала меня молчаливым кивком. На ней было темное платье. До сих пор скорбела по мужу. «Проходите», — пригласила она меня. «Кофе вам приготовить?» Она скрылась за дверью кухни, оставив меня в комнате одного. В квартире было невызывающе роскошно. Особенность интерьера жилища людей, для которых достаток в доме не случайный результат бурных событий последних лет, а обычный признак всей их жизни и их и их предков. Нинувариши, наша домотканная аристократия. Кофе был подан в китайском фарфоре, не в том, что великая дружба, а в коллекционном. Я даже пожалел, что согласился на кофе. Этот антиквариат боязно было брать в руки. Извините меня за то, что я напоминаю вам о Я замялся. — О том тяжелом, что вам довелось пережить. Но я не могу не высказать своего соболезнования. Раньше не имел возможности, к сожалению. Она поняла и коротко кивнула. Это можно было расценивать и как безмолвную благодарность за соболезнование, и как просьбу не задерживаться на этой теме, и быстрее переходить к делу, ради которого я пришел. Я позвонил ей накануне, договариваясь о встрече, и представился Деминым, одним из участников съемочной группы программы «Вот так история». Я покосился на остывающий кофе и сказал: "Нам нужна ваша помощь. У нас возникли некоторые трудности, и мы даже не знаем, к кому обратиться". План действий у меня был разработан в загаде, поэтому я говорил легко и искренне. Даже интонации были те, что требовались. "Вокруг нас происходит какая-то возня. Мы даже не знаем, кому именно перешли дорогу. А если бы и знали, нас по сути некому защитить". Когда был жив Алексей Рустамович, мы знали, к кому в случае чего надо обращаться, а сейчас...» Я развел руками. «С Косоткиным мы вроде живем дружно, но он ничем не может нам помочь. Сам человек новый, толком не осмотрелся, поэтому я и пришел к вам». «Чем же я могу вам помочь?» — тихим голосом спросила женщина. «Похоже, она действительно не понимала. Я с готовностью пришел ей на выручку». «У Алексея Рустамовича наверняка были друзья», — сказал я. «Ну, не совсем друзья, скорее покровители. И этим людям достаточно лишь нахмуриться, чтобы от нас отстали». Я выразительно посмотрел на вдову. Она молчала, я ждал, но пауза как-то не по-хорошему затягивалась. «Алексей Рустамович наверняка упоминал какие-то фамилии», — подсказал я. «Нам даже не надо ваших рекомендаций, мы сами выйдем на тех людей, но нам надо знать, к кому обращаться». «А мне это неизвестно», — сказала женщина. «Как же так?» «Мой муж упоминал десятки фамилий, но к кому конкретно вы могли бы обратиться?» «К тому, чью фамилию он упоминал наиболее часто», — попытался я на ходу выстроить верную схему. Женщина неопределенно пожала плечами. Я видел по ее лицу, что она задумалась, но результата не было. «Даже не знаю», — неуверенно сказала она. «Вряд ли смогу чем-то вам помочь», — подняла на меня глаза. «А какого рода сложности у вас возникли?» «Нас начали преследовать. Похоже, бандиты». Я говорил все это со спокойным сердцем, потому что был уверен. Люди, стоящие за олег Оликпировым, не докладывали его вдове о своих планах. «Вам лучше бы обратиться в милицию», — посоветовала она. Бывают ситуации, когда лучше все решить неформальным способом. Возможно, вы и правы. Несмотря на согласие со мной, она так ничего и не сказала. Не назвала ни одной фамилии и даже не намекнула ни на что. Разговор был ни о чем, совершенно бесполезный. Я мучился, но ничего не мог поделать, пока вдова вдруг не поинтересовалась. «А вы с самого начала участвуете в съемках программы «Вот так история?» «Что-то я вас не помню». И тогда я все понял. Она не знала Дюмина и, не доверяя, молчала. Меня-то она должна была знать, в этом не было сомнений. — Я еще с Самсоновым работал, — сообщил я. — И сегодня на программе работаю, и вы меня прекрасно знаете. Она отрицательно качнула головой. — Знаете, знаете, — убежденно сказал я и улыбнулся своей собеседнице. — Вы уж меня извините, имел место небольшой маскарад. Она смотрела на меня непонимающе. «У меня неприятности», — сказал я. «И мы с друзьями придумали такую штуку — изменять внешность. Я вам сейчас покажу, но только пообещайте, что не испугаетесь». А у нее уже округлились глаза. «Придется рассказывать ей все в подробностях и только после того демонстрировать свой настоящий облик. Иначе хлопнется в обморок». Это такая специальная мастика. Ее, говорят, когда-то изобрели в КГБ для своей агентуры, Ну а мы разжились и используем ее в работе. С ее помощью можно вылепить любое лицо, понимаете? Что-то вроде грима, только лучше. Мы даже нашего президента делали. Здорово получалось. Вот, смотрите, очень легко снимается. Я потянул себя за фальшивый деминский подбородок, и он отслоился. Вдова Алик Первого изменилась в лице. «Не бойтесь», — сказал я. «Я Женя Колодин, тот, который сейчас руководит Самсоновской программой». В подтверждение своих слов я снимал и снимал с лица мастику, пока в конце концов не стал самим собой. Хозяйка дома сидела передо мной побледневшая и даже, казалось, лишившаяся дара речи. Это был не просто испуг, а потрясение. «Вот видите», — сказал я ей, улыбаясь, — «всё очень просто. Теперь-то вы меня узнали?» Она кивнула. «Извините, я развел руками. Кажется, я вас напугал». — Все это очень неожиданно, — призналась вдова. Она быстро пришла в себя. Отважная женщина. — Вас-то я, конечно, знаю. И мой покойный муж мне о вас говорил. Она быстро оттаивала. И я подумал, что сегодня, возможно, смогу узнать у нее все, что требуется. Ко мне отношение было иное, чем к Демину. Хозяйка ушла и скоро вернулась с нераскупоренной бутылкой дорогого коньяка. Я попытался протестовать, но мое мнение не принималось в расчет. Коньяк был хорош. Я выпила и благодарно посмотрела на вдову. «У вас неприятности», — сказала она. «Да, недавно вот взорвали наш фургон «Я видела по телевизору». «Ужас, какие негодяи!» «Нам нужна защита», — вернулся я к интересующей меня теме. «Уж лучше бы вы обратились в милицию». «А на кого жаловаться? Мы даже не знаем, кто наши враги». «Где же выход?» «Искать покровителей», — повторил я. «К кому мы могли бы обратиться, по-вашему?» «Даже не знаю». «К тем людям, например, к которым в случае необходимости обращался Алексей Рустамович». «У него и не было таких случаев». «Как же?» Я выразительно посмотрел на женщину. С некоторых пор Алексея Рустамовича стали сопровождать телохранители и у кабинета поставили автоматчиков. «А, это...» Она вздохнула. «Да, вы правы. И у него были неприятности». «Кто ему помогал с этими неприятностями? Он звонил кому-то? Или к кому-то ездил?» Я был совершенно уверен в том, что все так и было, и ждал, когда моя собеседница меня просветит. А она покачала головой и сказала со вздохом. «Этих подробностей я не знаю. Алексей был довольно скрытным человеком и к тому же старался меня не волновать лишний раз». Я не верил, что она не хочет сказать. «Наверное, я действительно не знала». но меня этот факт повергал в совершеннейшее уныние. Потому что, надо, еще Касаткин, вот и все, кто мог мне подсказать верное направление. Касаткин уже, похоже, отпал, и сейчас я терпел неудачу с Олигпировской вдовой. Я понял, что если не узнаю ничего сейчас, то не узнаю уже никогда. «Ну, хорошо», — с невообразимым терпением сказал я. «Давайте попробуем иначе. Кого-нибудь Алексей Рустамович считал своим...» Я замялся. «С шефом, что ли? К кому-нибудь он относился с особенным пиететом? Он ко всем относился уважительно. Я понимаю, но кого-то он должен был ставить выше себя». «Своих родителей», — с печальной улыбкой ответила вдова. «А из чиновников?» Она покачала головой, но я не собирался сдаваться. «К кому он ездил на прием? Прошу вас, вспомните! Это очень важно!» Наконец она стала перечислять фамилии. Фамилий было много, не меньше двух десятков, и я даже достал блокноту ручку, чтобы никого не забыть. Были здесь люди известные, и не очень. Были и такие фамилии, которые я слышал впервые, но уточнять было некогда, пока я лишь фиксировал услышанное. Когда запас фамилии истощился, я снова подступился к вдове. «А кто из этих людей по-настоящему может помочь?» Она пробежала глазами список. «Не знаю». «Но ведь вы назвали эти фамилии, я назвала тех людей, о которых слышала от своего покойного мужа». Я обмяк. «Да, все верно. Она и не обещала назвать покровителей. Я просил перечислить тех, с кем Олег Перв контактировал. Она и перечислила. И вполне возможно, что в этом списке самой главной, нужной мне фамилии и нет». Я вздохнул, не сдержавшись. «Извините, если не смогла вам помочь». Вдова печально улыбнулась и посмотрела на висящие на стене часы. Наверное, она кого-то ждала. «Я пойду», — сказал я. «Спасибо вам». «Нет-нет», — всполошилась она, явно устудившись того, что ее интерес к часам не ускользнул от моего внимания. «Останьтесь!» И усадила меня на стул едва ли не силой. Я для вида посопротивлялся, но в душе был рад. Все еще надеялся набрести на отгадку. Мы еще целый час пили коньяк и беседовали, и хотя я услышал много интересного, но по самой важной для меня теме не было ничего. Я уже распрощался с надеждой что-либо узнать. Когда за окном совсем уж стемнело, я понял, что пора уходить. Женщина нервничала и мяла в руках платок. Я попрощался и вышел. На улице было темно, это не могло не радовать. Я сейчас был самим собой, без дюминского грима. Я завернул за угол дома и тут, нос к носу, столкнулся с двумя парнями. Хотел извиниться и посторониться, но не успел. Они как-то споро защёлкнули на моих запястьях наручники и втолкнули в стоявший тут же автомобиль. «Что такое?» — наконец-то обрёл ядар речи. «Привет, дружище», — обернулся ко мне сидевший на переднем сиденье человек. Было не так уж светло, но я рассмотрел его лицо. Орехов. С собственной персоной. чтобы я совсем уж не сомневался, он в следующий миг ударил меня кулаком в лицо.